«И всё-таки я её где-то видел», — произнёс Менжинский. «Кого?» — не понял Илья Евсеевич. «Да медсестру эту». «Послушай, Лёня», — внезапно разозлился Флерковский. «У меня, то есть у нас, серьёзные проблемы, а ты о бабах. Мне кажется, что решение нами принято, ты...» «Не стоит беспокоиться», — поспешил успокоить босса Менжинский. «На днях я переговорю с человеком, который поможет. Он тянуть не будет, деньги, конечно, попросят немаленькие, но зато результат стопроцентный». На днях поговоришь. Потом этот человек тоже на днях начнёт подготовку, и это затянется на месяц. А вдруг за это время с ребёнком что-то случится? Всё будет сделано быстро. А за мальчика не волнуйтесь, он под постоянным наблюдением. Даже в зоопарке за ним следили мои люди. Илья Евсеевич поморщился. Он представил, как пятилетний ребёнок рассматривает обезьян и жирафов, а на него во все глаза пялятся люди в чёрном. Смеяться не хотелось. Илья Евсеевич боялся даже думать, что все может сорваться. Пятнадцать лет он шел к этому моменту, с тех пор, когда начал сотрудничать с братом. Предприятие, конечно, не было тогда таким огромным и могло рассыпаться в любой момент в один из финансовых кризисов, потрясающих тогда Россию. Конечно, Борис начинал не совсем с нуля, хотя достаточных средств для того, чтобы развернуться, у Флерковского не было имелись связи, возможность поучаствовать в приватизации лежащих на боку государственных предприятий. Борис находил людей с бешеными деньгами. В те годы многим непонятно откуда свалились на голову огромные незаработанные средства. Кого-то эти деньги убили сразу, кто-то непонятно как успел быстро истратить все и лишь немногие приумножили капитал. Но Борис хотел работать. Он был удачливым бизнесменом. Все, что брал, возвращал с огромной для себя прибылью. Только не афишировал успех и личный достаток. Не приобретал дорогих автомобилей. Жил в маленькой квартирке, обставленной дешевой мебелью советских времен. Скромно одевался и при этом работал, работал, работал. Даже Илья, ютясь в тесном офисе, переполненном сотрудниками, вкалывающими за гроши вместе со всеми, предполагал, что предприятие вот-вот рухнет. Было время, когда Илья всерьез думал подыскать себе новую работу. Но фирма развивалась, и в один прекрасный день появился новый офис. Целое здание, напичканное оргтехникой, камерами слежения, переполненное новыми бодрыми от собственных планов сотрудниками, молоденькими секретаршами и крепкими охранниками. Неожиданно оказалось, что предприятие старшего брата один из монополистов на рынке лекарственных препаратов. Только Илье от этого легче не стало. Он по-прежнему был почти рядовым сотрудником, получающим соответствующую его положению зарплату. Борис не допускал его до руководства. И даже когда Флерковский-старший создал правление концерна и совет директоров, Илья не вошел в их состав. Это было больше, чем оскорбление. Единственное, чем брат удержал его тогда – дорогим автомобилем, прибавкой к зарплате и обещанием в скором времени дать Илье в руки собственное дело. Филиал, конечно, не собственное дело, но все же он принес некоторый достаток, дал возможность как-то наладить жизнь. Обидно только, что все окружающее теперь Илью ему не принадлежало. Дом, квартира, даже личная охрана Флерковского-младшего – все было собственностью Бориса». А что такое квартира, пусть даже самая шикарная? Или дом? Просто место для жилья. Миллион — мечта для идиотов. Зачем Илье мечтать о подобной карманной мелочи, когда концерн приносит полмиллиарда годовой прибыли, может, и поболее? Борис был в подобных делах скрытным человеком и не распространялся о своих доходах. Почти 15 лет Илья бился за свою судьбу, за свое место в жизни, ждал приближения звездного часа. И вот теперь, когда всё уже в его руках, какая-то мелочь не даёт спокойно жить. Имя этой мелочи — Олег Игнатьев. Не Олег Флерковский даже, а, следовательно, и не родственник вовсе. Мальчик, глупый и неразумный, не представляющий, что такое деньги и власть. Маленькое существо, для которого мультики, зоопарк и щенок на мокрой подстилке — величайшей радости жизни. Мелочи, но все существование состоит из мелочей, которые делают жизнь человека счастливой или превращают ее в нескончаемую пытку. И сама жизнь тоже мелочь, если не приносит денег и власти. Неужели Минжинский не понимает этого, пытаясь развлечь разговорами о каких-то бабах? «Илья Евсеич, помните, я рассказывал, что докторишку подвозили домой на машине, принадлежащей детективному агентству «Перехват». Потом мне сделали снимки человека, пользующегося этим автомобилем постоянно. Кажется, на одной из этих фотографий он зафиксирован вместе с этой самой Кристиной». Илья Евсеич поднял глаза на менжинского и произнес негромкое зло «Гони ее отсюда и немедленно».